Глава 4. То, что я услышала, не входило ни в какие рамки. Мало того, что мое нахождение в этом мире галлюцинации было очень реалистичным, так еще и такие любопытные подробности. Даже если предположить, что они — отражение бессознательного. Но если верить Фрейду, что сны вовсе не случайны и не бессмысленны, а, напротив, в них отражаются наши тайные желания и устремления — То выходило, что я желала грубого хомоватого мужчину? Ведь галлюцинации сродни сновидениям. Ну уж нет, я прекрасно знала, чего хочу, даже в своих тайных фантазиях. Тогда что же происходит со мной? Вернувшись в комнату, я несколько раз прошлась мимо вещей, находящихся в ней. Трогала их руками, подносила к глазам, даже нюхала. И всё было чересчур реальным. Лёгкая шершавость плотного льна, которым было обито старое кресло, лакированная гладкость изголовья кровати, запах горящих в камине дров. Нет, так не может быть. А это значило лишь одно. Я действительно каким-то образом переместилась в другой мир после падения. «После смерти», — прошептала я вслух, холодея внутри. «Пора признаться себе в этом». Итак, Каким-то невероятным образом из за какие-то одному Богу известные заслуги мне дали второй шанс. Шанс прожить еще одну жизнь в чужом теле. Но почему я не родилась снова, а оказалась подселенной в уже взрослую девушку? Это ведь так неудобно. Я не знаю этот мир. Я не знаю, как жила эта бедняжка, кто окружал ее. И если мыслить в этом же ключе, то я могла столкнуться с огромными проблемами. Начну говорить правду, посчитают, сумасшедший. Но если я начну прикидываться тем, кем не являюсь, моментально вызову подозрения. И как же быть в этой ситуации? Мои мысли прервал стук в дверь, и я быстренько легла в кровать. «Да, входите». Это была Тилли. Она принесла горячий бульон, лекарства, оставленные доктором, и свежую сорочку. Женщина была чем-то расстроена, и я догадывалась, что это, скорее всего, из-за неприятного посетителя. «Дорогая моя, я не знаю, почему вы повели себя подобным образом. Видимо, это из-за ушиба. Но я прошу вас, леди Рене, больше не разговаривайте в таком тоне с лордом Коулманом. Он ведь может испортить нам жизнь, особенно вам». Тилли посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Вы же не хотите остаться старой девой?» Сейчас мне, конечно, вообще было не до мыслий о замужестве, но такая постановка вопроса заставила меня изумлённо приподнять брови. Каким образом этот лорд может влиять на моё семейное положение? Если его первородие обозлится на вас, то может запретить выходить замуж, а это очень и очень плохо. Тем временем увещевала меня Тилли. Вы же хотите семью, деток. Для женщины семья — самое главное. «Интересно. Этот человек может запретить мне выйти замуж? Каким образом?» «Напугала я вас. Простите меня, ледерная, я просто очень переживаю. Конечно, вас никто не лишит семейного счастья, вот так сразу. Но если лорд Колман посчитает, что вы слишком дерзки, неженственны и попираете правила поведения, которые предписаны для всех дам в Вестинессе, то вполне может лишить вас права выходить замуж». Женщина гладила меня по руке, а я медленно впадала в состояние шока. «Ничего себе законы! Что за ерунда?» Я подняла голову и посмотрела в потолок, мысленно обращаясь к Богу. «Ну, спасибо. Из всех миров ты для меня выбрал именно этот. А я, дура, решила, что меня оставили в живых за какие-то заслуги. Но нет, поиздеваться, не иначе». Молча глотая ароматный бульон, Я думала, как же мне разведать хоть что-то об этом мире. Интересно, это страна такая, Вестинес?» Тем временем тили вышла из комнаты и вернулась с какой-то толстой книгой в руках. Она положила её на столик и сказала, «Леди Рене, простите, но мне кажется, что вам стоит освежить в своей памяти кое-какие правила. Вы молодая девушка, поэтому не должны совершать ошибок». Тем более, что доктор Либерман назначил вам постельный режим. Будет время почитать. Это было просто замечательно. Я хоть что-то узнаю о том месте, где нахожусь. Книга называлась «История Вестинесса. Правила этикета. Настольное пособие для молодой леди». История этого мира шокировала меня. Я не могла поверить, что такое вообще возможно, и это не сказка. Из краткого описания в начале книги было понятно, что когда-то в этот мир, из глубин самого хаоса, пришли великие темные лорды. Они считали себя первыми, кто появился в темноте и холоде Вселенной. Люди же являлись лишь ошибкой, случайным совпадением в длинной цепочке эволюции. Темные лорды обладали могуществом и магией, которой могли разрушать города и даже континенты. Их сила была безмерна но проходили тысячелетия, оставляя свой след даже на этих всесильных существах. Первородные начали создавать семьи с обычными женщинами, и какое-то время их магия передавалась из поколения в поколение. Однако со временем способности потомков темных лордов стали ослабевать. Но их влияние все равно росло, и они до сих пор считались хозяевами этого мира, превратившись в правящую аристократию. По крайней мере, я именно так поняла прочитанное. Но больше, чем мифы о всесильных существах, меня поразили правила, написанные специально для девушек. Их было очень много, и чтобы запомнить весь этот талмуд, не хватит и года. Незамужняя девушка и женщина до 30 лет никогда не должна была находиться в компании мужчины без присутствия родственницы или горничной. Исключение делалось только для лордов. Ни при каких обстоятельствах леди не должна была сама приходить к мужчине, если это не лорд. Голос леди должен был всегда звучать спокойно и достойно, независимо от обстоятельств. Эмоции выдают истинные чувства, поэтому чрезмерная радость, восторг, обида, злость говорили о пробелах в воспитании, а это характеризовало леди не с лучшей стороны — и могло создать ей сложности в дальнейшей жизни. Все свободные от обязательств, которые налагает на них обручение леди, обязательно должны были быть в городе в течение сезона, декабрь-май, чтобы участвовать в брачном рынке. Но если леди не может найти мужа за три сезона, она официально считается старой девой. Но после того, как я прочла, что девушкам нельзя мыться в горячей и даже тёплой воде, потому что эта процедура развращала ум, с раздражением захлопнула книгу. Бред сивой кобылы. От чтения этих глупостей ещё сильнее разболелась голова. Слишком много всего свалилось на меня, чтобы думать ещё об этом. Закутавшись в одеяло, я не заметила, как уснула, убаюканная тихим шорохом дождя за окном. Передо мной раскинулось необъятное ромашковое поле, пронизанное золотистыми лучами полуденного солнца. Но почему-то оно вызывало не чувство восторга, а какой-то безотчётный страх. Он был настолько сильным, что я бросилась бежать, ломая тонкие стебли цветов. Я уже задыхалась, а горизонт всё дальше уплывал от меня, будто дразня сочной каймой изумрудной рощи. Остановившись, я обернулась и увидела три тёмные фигуры, неподвижно стоящие в центре поля. От них исходила тяжёлая энергетика, с которой не мог справиться даже ласковый свет, льющийся с неба. Я знала, что мне нужно бежать дальше, но мои ноги налились свинцом, а тело будто парализовало. Самым страшным было то, что тёмные силуэты становились всё ближе и ближе. Проснувшись, я резко села в кровати и уставилась в темноту. Это всего лишь кошмар. Кошмар. Уже утром, когда Тилли принесла мне завтрак, я старалась вспомнить, что так напугало меня ночью. Вот только все детали сна уплывали, теряясь в дневном свете. Но осадок от увиденного кошмара неприятно будоражил душу. Примите лекарство леди Рене, и принимайтесь за завтрак. Балрик уже ждёт вас. — сказала Тилли, роясь в шкафу. — Он всю дорогу будет с вами. — Какую дорогу? — Я отставила бокал с водой, которой запивала порошок. — Разве мы куда-то идём? — Вы забыли, что лорд Коулман хочет, чтобы вы лично доставили ему корреспонденцию? Отказывать нельзя. Женщина достала длинное платье тёмно-зелёного цвета. — Ничего, Балрик уже запряг коней в коляску, и вы поедете с ветерком. Рыжие болота не так уж далеко. Я хотела было возмутиться, но не успела. В дверь снова постучали, и в комнату заглянуло испуганное лицо почтальона. Он поправил торчащие на макушке волосы и громко прошептал, тараща круглые глаза на удивлённую Тиле. «Его первородие приехал справиться о здоровье леди Рене».